Стараясь громко не болтыхать, мы с Ваксой пролезли к дверце. Я осторожно тронул скользкие прутья, и набухшие пласты ржавчины посыпались в воду. Давненько здесь никто не хаживал, не считая, конечно, зверюги, пробившей дыру в потолке. Замок оказался выломан. Я толкнул дверь, но она клацнула и уперлась в металлический короб. Ясно, в полумраке не разобрал, в какую сторону открывается. Я резко дернул решетку на себя, опуская волны. От заунывного скрипа верхней петли свело зубы. Захотелось сморщиться и присесть. Вакса выразительными жестами объяснил, что я недотепа. Когда я до конца распахнул скрипучую дверцу, Ева уже стояла рядом, так и держа пистолет в боевом положении. Маску она надеть не успела, поэтому дышала носом, часто и неглубоко. Я хотел было помочь ей с респиратором, но был одарен сердитым взором и не стал проявлять лишнюю инициативу. Поправил налобник, крепче стиснул рукоять Стечкина и, пригнувшись, нырнул в коридор. Следом пошел Вакса, а последней из сточной ямы выскользнула Ева и прикрыла дверь с музыкальной петлей. «Скорее!» – шикнула она, лишь теперь нарушая молчание. Рядом технический туннель. Коридор был узкий. Двум взрослым разойтись в нем оказалось бы проблематично. К счастью, навстречу нам никто не спешил, а судя по ровному наносу засохшей грязи на каменном полу, здесь со времени последнего затопления вообще ни души не было. Крысы не в счет. Метров через двадцать коридор сворачивал перпендикулярно влево. И мне пришлось притормозить. За углы в подземельях принято сначала заглядывать, а потом выходить. Те, кто этого правила не придерживается, долго не живут. Только я собрался высунуться, чтобы проверить, свободен ли путь, как плита под ногами дрогнула. Через мгновение басовито ухнуло, и по коридору разнесся скрежещущий звук. «Дырище в источнике здоровая! Вакса оглянулся, стараясь рассмотреть хоть что-то через плечо Евы. «Если ухает монструоз, который ее продрал, это круто! Не успеешь оглянуться, как он тут, как здесь!» «Услышал», — констатировала Ева. «Здесь не пролезет, но если вздумает догнать, догонит. Разворотит стенку чуть подальше, она там тонкая». В мозгу зародилась догадка, которая мне очень не понравилась. Я знал только одну разновидность мутантов такого размера, но всегда считал не про них раками адептов культа космоса или байками кайфующих грибошников. — Роль? — шепотом спросил я у Евы. — Да, — подтвердила она. — Роли чутко реагируют на человеческую речь. Остальные шумы им побоку. — Но мы же молчали! — удивился Вакса, поправляя маску. «Значит, неправильно молчали». «Как так?» «Говорят, они мысли иногда слышат. Вроде бы, если это не просто размазанные смысловые потоки, а в те моменты, когда человек что-то проговаривает про себя почти как вслух». Ева улыбнулась. «Кто-то из нас думает слишком громко». Вакса наморщил лоб и выдал. «Точно не я. Слушайте». «А вот бы на этого роля хоть глазком, я тебе дам глазком!» Тут же оборвал я пацана. «Пошли-ка отсюда, пока целы!» Вакса скривился и показал язык в знак протеста, но спорить не стал. Я приставным шагом выскользнул из-за угла и, держа пистолет в вытянутых руках, двинулся по коридору. Чтобы не споткнуться о мусор, приходилось то и дело поглядывать вниз. Возле следующего поворота на проходе темнел завал из полуразложившихся крысиных тушек, грязных тряпок, обгорелой фанеры, битых бутылок. Все-таки первое впечатление о заброшенности хода оказалось ошибочным. Кто-то здесь бывал. Куча гнилья возвышалась на добрый метр, и от нее наверняка сурово смердела. Надеюсь, Ева все-таки надела респиратор. Подняв с пола ржавый обломок трубы, я брезгливо сдвинул основную массу неаппетитной кучи к стене и прыгнул через остатки на другую сторону. Носок ботинка попал между плитами, и, запнувшись, я стал падать. Боль пронзительно стрельнула между ребер, но берц в последний момент все же удалось выдернуть из щели. Пробежав по инерции несколько шагов, я остановился. Равновесие удалось сохранить. Ева, потеснив ваксу, перепрыгнула через отбросы и, встряхивая затухающим фонариком, подошла ко мне. Внимательно оглядела с головы до ног. Провела пальцем по шее, подцепила цепочку и, ловко щелкнув застежкой, сдернула ее. «Э, ты чего делаешь?» — напрягся я. «Жетон нужно выбросить», — сказала она. Сняла паспортную бляху с тесненным гербом города И вернула мне цепочку, на которой остался лишь ключ от дома, иначе всех на заставе запалишь. Я мысленно окрестил себя идиотом. Надо же чуть не лопухнулся, как ребенок. Переговорщик тоже мне нашелся профессионал, залез в глубь безымянки и решил гордо посверкать жетоном перед озверевшими от вторжения дикими. Расстреляли бы на месте, как мэрга вонючего, или в рабство на Кировскую продали, и прервался бы мой путь, не успев начаться. Ева хотела было выкинуть жетон в кучу гнили, но мои пальцы машинально перехватили ее запястье. Я сам. Она пожала плечами и отдала мне железяку, много лет служившую пропуском через большинство кордонов, границ и бюрократических преград. Возможно, я был неплохим переговорщиком, но какой теперь от этого прок? Время слов закончилось. И все же выбрасывать жетон в зловонную кучу не хотелось. Даже кусок металла иногда достоин большего. Повертев бляху, я размахнулся и запустил ее за спину в акси подальше в коридор. Туда, куда вряд ли вернусь. Жетон звякнул несколько раз и затих. Быть может, кому-то повезет найти этот осколок дипломатического прошлого. Пусть пользуется, мне не жалко. Я развернулся и пошел дальше, с удовольствием ощущая в руке тяжесть Стечкина. Пистолет в тот момент показался мне вполне надежным аргументом для будущих споров. Уж всяко свинец будет весомее витиеватых фраз. Захотелось найти кого-нибудь и разрядить в него обойму, и чтобы отдача жестко толкала в ладонь, и чтобы пахло пороховой гарью, и чтобы гильзы весело звенели у ног. «Вот ведь дурь какая лезет в голову, а?» Наверное, сказалось напряжение последних часов, которому нужно было дать выход. Коридор кончился. Я уперся в деревянную дверь, которая не сгнила только потому, что когда-то ее сколотили на совесть. Не из полых панелек, а из цельного древесного массива. Прикрыта она была плотно, но не заперта. «Здесь выходим в туннель», — предупредила Ева. «Сотни метров развилка, там застава. Говорить буду я. Не боишься, что предводитель или его шавки добрались сюда раньше, и мы угодим в ловушку?» Пройти на спортивную можно тремя путями. По основным туннелям через Гагаринскую, выбравшись на поверхность, и так, как прошли мы. И Рипио не любит дневной свет, поэтому по земле не пойдет. А на Гагаринской сам видел, что творится. «Что ж, логично». Будем надеяться, что сивого мерзавца и впрямь задержат беспорядки. Сейчас главное оторваться и получить фору. Время работает против нас. Я погасил налобник, чтобы не палиться, как жук на болоте, и открыл дверь. Это оказалось не скрипучей, уже хорошо. Высунувшись в туннель, я покрутил головой, вглядываясь во мрак. С одной стороны не видно низги, с другой вдалеке теплится бледная лампочка». Я указал пальцем в сторону света и посмотрел на Еву. Она кивнула. По очереди мы выбрались из прохода и встали между рельсами. После долгого ползания по коллектору и купания в сточной яме ощутить под каблуками твердые шпалы было даже приятно. Дозиметр показывал слегка повышенный фон, но в пределах допустимого. Я оттянул край маски и осторожно вдохнул. Запах криозота есть, но уже не такой убойный, как в логове Роля. При мысли о мутанте по загривку вновь сыпанули мурашки. Хорошо еще, что повезло, и не застали хозяина дома, а то прием мог получиться не шибко радушным. Мы сняли респираторы и двинулись к тлеющему желтому пятнышку. До лампочки оставалось метров пятьдесят. Ева пошла первой, Вакса за ней, мне выпало прикрывать тыл.